с распределительным бюро об освобождении от других лекций. Пусть кто-нибудь из вас, увлекшийся космофизикой, хотя бы кими, приготовит на завтра реферат о первых звездолетах прямого луча, чтобы вы поняли обстановку и труды экипажа темного пламени. Затем мы поедем на плоскогорье Реват к памятнику воздвигнутому экспедиции». Тогда звездочка даст вам полное понимание всего происшедшего. Спустя два дня последний класс школы СП ШЦ-401 весело рассаживался под прозрачным куполом гигантского вагона спиральной дороги.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 Учитель примирил всех советом прослушать реферат в середине пути, когда поезд будет пересекать фруктовый пояс шириной около 400 километров. Это два часа хода. Когда потянулись бесконечные, геометрически правильные ряды деревьев на месте бывшей пустынной степи «Декана»,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 Они вглядывались в черноту ночного неба, не умея ни объяснить ее, ни понять того, что подлинный антимир тут же рядом, черный, беспросветный, неощутимый для приборов, настроенных на проявление нашего светлого мира. — Не горячись, Кими, — остановил юнца учитель. — Ты совершаешь ошибку, судя плохо о предках. Как раз в конце РМ, в эпоху отмирания старых принципов социальной жизни, наука становилась ведущей силой общества. Тогда были распространены подобные узкие, я бы сказал, несправедливые суждения о предшественниках.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 что, открывая сотни элементарных частиц в микромире, они не знали еще, что все это лишь разные аспекты движения на разных уровнях, а не затронной структуры пространства и времени. Неужели Кими покраснел до ушей? Учитель кивнул, и, смущенный юноша, продолжал, но уже с меньшим азартом. «Антимир, черный мир был назван учеными...»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 И планета-невидимка, населенная такими же, пытающимися проникнуть в бездну нашего мира, существами, как мы, прозвенел из заднего ряда голос Иветты. И целые звездные системы, галактики с минус-гравитацией, отрицательными свойствами полей там, где они у нас, положительные, мертвой недвижностью, где у нас движение. И все вообще наоборот – подхватила айода, облокотившаяся на мягкий выступ бортового окна. Кстати, о галактиках. Их классические спиральные формы были известны уже первым изобретателем телескопов, продолжал Кими, но потребовалось несколько столетий, чтобы понять в них реальное отражение структуры Вселенной, волокон,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 навиваются на спираль, одновременно скользя по геликоиде и все более разворачиваясь по мере удаления от наблюдателя. Получили объяснение сжатия и растягивания световых волн с укорочением их по мере вхождения вглубь спирали и кажущееся разбегание звезд и галактик в дальних витках. Разгадали Лоренцово уравнение с его кажущимся исчезновением времени и возрастанием массы при скорости света. Еще шаг, и было понято нуль пространства, как граница между миром и антимиром, между миром Шакти и Тамасом, где взаимно уравновешены и нейтрализованы полярные точки пространства, времени и энергии. Нуль пространства — тоже скручена в спираль, соответственно, обоим мирам. Но юноша запнулся. «Я еще не смог сообразить, как возникает возможность передвигаться в нем, почти мгновенно достигая любой точки нашей Вселенной». Мне объяснили это приблизительно, что звездолет прямого луча идет не по спиральному ходу света, а как бы поперек его продольной оси улитки, используя анизотропию пространства. Кроме того, звездолет в отношении времени как бы стоит на месте, а вся спираль мира вращается вокруг него. Кими краснея беспомощно помотал головой под смех своих товарищей. «Напрасно вы так отблагодарили Кими», — недовольно поднял руку учитель. «В новой картине Вселенной еще многое доступно лишь математическому ощупыванию отдельных явлений».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 Давно были угаданы области отрицательной гравитации в космосе, но лишь три века назад они получили свое объяснение как провалы из нашего мира в Тамас или в нуль пространства. Иногда в них бесследно исчезали звездолеты иных цивилизаций, не приспособленные для движения в нулевом пространстве. Еще большей опасности подвергается звездолет прямого луча, При малейшей ошибке в уравновешивании полей он рискует соскользнуть или в наше пространство Шакти, или в пространство Тамаса.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 Теперь вы можете представить себе опасность, какой подвергались первые ЗПЛ, звездолеты прямого луча, и среди них темное пламя. Но люди шли на этот чудовищный риск. Возможность мгновенно проникнуть в нужную точку пространства стоила любого риска. А ведь совсем недавно овладение бесконечностью космоса казалось абсолютно невозможным, Не было видно никаких путей к разрешению этого проклятия всех времен и всех цивилизаций космоса, соединенных в Великом Кольце, но видевших друг друга только на экранах внешних станций. Триста лет прошло, как человечество вступило в ЭВР, Новую Эру.